Глава 5 Последней парой в этот день у нашей группы значилась Геральдика. Достаточно нудная дисциплина, курс по которой, к счастью, заканчивался уже в этом семестре. Но с ударом гонга в аудиторию вошел не Коул Джеймингсон, а Габриэль Фалента. «Подъем, мои юные друзья!» – скомандовал он. «У Джеймингсона возникли неотложные дела за пределами Академии, и потому он подарил мне вашу группу на эти полтора часа. За мной!» «А переодеться!» пискнул кто-то. «А не надо», широко улыбнулся наставник. «Навыки выживания и защиты вам сегодня не понадобятся. А с остальным вы справитесь. Все объяснения на месте, не задерживаемся. Кто потеряется по пути, получит в подарок роскошный незачёт». Развернулся и вышел из аудитории. «Что-то мне это уже не нравится», вполголоса поделилась я с Эвой, складывая вещи в сумку. «У Фалента по расписанию даже не наш курс». Третья группа сейчас на графической магии, первая, кажется, на экономике. «Да ладно тебе», – пожала плечами подруга. «Все лучше, чем Геральдика. Тем более Габриэль пообещал нас не гонять». «У него сейчас пятый курс», – звонко сообщила одна из наших однокурсниц, как раз проходившая рядом. «Верита – одна из самых любопытных сплетниц». Даже приостановилась, внимательно следя за моей реакцией. «И твой Лоран». Я с трудом сдержала рвущиеся с языка ругательства. Ледяная бездна, только совместной боёвки у Фалента для полного счастья не хватало. Только-только начали успокаиваться слухи. Смерила болтунью ледяным взглядом и кивнула. «Понятно. Главное, чтобы сам Лорен был в курсе, что он оказывается мой. А то целый день так активно его предлагают, что мне уже неловко отказываться». «А ты не отказывайся!» – весело поддержала меня Эва. «Серебряный дракон в хозяйстве пригодится!» «Ещё как!» — кивнула я. «Грузоподъёмность явно побольше, чем у тегловой виверны. И здание обогревать можно!» «Главное, не сжечь!» — хихикнула подруга. «Дракона?» — я испуганно округлила глаза. «Здание!» — укоризненно покачала пальцем Эва и подмигнула. но ну, так что, Иска, берёшь Криса, пока дают? А то сейчас другие желающие как налетят, как ухватят, и останешься без дракона!» «Пх, ну и не признавайся, что вы с ним любовники», — хмыкнула Верита, поджав губы. «Все равно, правда, скоро выйдет наружу». «Уже любовники?» — я покачала головой. «Однако, вот эта скорость работы воображения у некоторых личностей. Такими темпами к завтрашнему утру я окажусь за ним замужем и рожу троих детей. А ведь Крис с Викреем лишь пару дней, как появились в академии». Верита лишь отмахнулась от моих слов. Немного помолчала и произнесла. «Ты не подумай, иса я тебя не осуждаю. Слишком много выгоды можно извлечь из этих отношений. На твоём месте любая девушка поступила бы так же. Просто интересно, что он тебе предложил». «Не всё продаётся, Вере», — пожала я плечами. «Но не будем об этом. Айт Фалента ждать не любит. И его недовольство в данный момент тревожит меня намного сильнее, нежели твои фантазии о каких-то там отношениях между мной и Лореном». «Ну-ну», — усмехнулась сплетница. И почему-то именно эта реакция выбесила меня окончательно. Хвост резко хлестнул по ногам, оставив на плотной ткани юбки легкую изморось. «Мне уцелителя справку, что я невинна, взять и на дверь повесить?» — резко спросила я. «Или от меня и тогда не отстанут с идиотскими выдумками?» «Не, ну чего ты так сразу?» — пробормотала Верита, отступая и не сводя взгляда с миниатюрного снежного вихря на моей ладони. «Я ж просто повторяю, что другие поговаривают». «Так передай этим другим, чтобы они заткнулись!» – оборвала я. «Эва, идём!» Подруга чутко уловила моё настроение. Не зря год жили в одном блоке. И ничего не говоря, двинулась следом. Пока мы дошли до полигона, где обычно проходили занятия по боевой магии, обогнав при этом нескольких одногруппников, я немного успокоилась и успела попенять себе за то, что едва не сорвалась. Чем меньше внимания буду обращать на чужие дурацкие фантазии, тем лучше. В конце концов, в слухи – тот же ветер – тронет воду рябью, не открыв дна, и улетит, а вода вновь станет спокойной и прозрачной. Самовнушение сработало. По крайней мере, желание придушить и прикопать в сугробе любого, кто поинтересуется моими отношениями с Лореном, стало контролируемым. И пристальный взгляд разноцветных глаз того, кто своим поведением дал повод для сплетен, Я выдержала равнодушно и даже ухом не повела. Но на всякий случай встала подальше от дракона, тем более наша группа удачно сбилась в нестроенную кучку слева от наставника, тогда как пятый курс стоял справа от него. На фоне старшекурсников, большинство из которых были одеты вшитые на заказ легкие кожаные доспехи, мне лишняя предосторожность на уроках Габриэля Фалента, мы выглядели щенками рядом с волкодавами или стадом пригнанных на заклание овец. Эта мысль мне совершенно не понравилась, я поспешила отогнать ее подальше. Айд Фаленто, конечно, мог устроить адептам любую пакость, но раз он пообещал, что боевые навыки второму курсу сегодня не пригодятся, значит, не все так жутко. Причин сомневаться в слове преподавателя у меня не было. Но, как я ни старалась, не могла придумать ни одной логичной версии, зачем мы вообще ему понадобились. Не в качестве зрителей, ведь нас позвал дрожайший наставник. «Отрадно видеть, что никто не поддался искушению прогулять занятия», — усмехнулся Айд Фалента, когда последние второкурсники добрались до полигона. «Молодцы! А теперь к делу!» — отступил на несколько шагов так, чтобы видеть всех адептов, и, глядя куда-то вдаль поверх наших голов, произнес. «Водные данные. Застава на северных границах прохлопала ушами стаю ледяных стрелозубов, и те прорвались в центральные земли, мягкое под нашего любимого государства». Здесь стрелозубы несколько дней отъедались в местных лесах, истребили неосторожное зверьё и бродящих собак, набрались сил и напали на ближайшее поселение. Часть жителей была уничтожена, остальные в панике разбежались и спрятались. На сигнал тревоги выдвинулась группа зачистки из боевых магов. Говорил он, как обычно, негромко, но очень чётко. И, несмотря на кажущуюся расслабленность, внимательно следил за реакцией адептов. «Нет, а почему сразу Север прохлопал?» тихо возмутился Арчет Эльцнотр. «Южане гораздо чаще пропускают песчаных червей и огнёвок». Я подавила негромкий смешок. Снотр снежные волки считались едва ли не лучшими наёмниками в стране. Их клан соперничал за это звание разве что с алыми кобрами клана Полит, поэтому возмущение Арчета и его замечания относительно южан мне были понятны потому что существует учебный план, утвержденный деканатом, и, согласно программе, у выпускного курса сегодня изучение ледяных стрелозубов», охотно пояснил Фалентул, улучаясь добродушной улыбкой. «И раз уж так сложилось, что преподаватель по Геральдике вынужден был уехать, то, чтобы всем было интереснее, я решил усложнить задачу тем, у кого по расписанию боевка. Вы, мои дорогие будущие выпускники, должны не только истребить всю стаю стрелозубов, но еще и отыскать и отвезти в безопасное место всех местных жителей, роль которых у нас сегодня играет группа второкурсников. Отбиваться от спасителя нельзя. «Шутите, Айд Фалента!» — с стомным придыханием проговорила Лиола, одна из старшекурсниц. Лорена, к примеру, многие спасенные расцелуют в благодарность. Скальдинга, впрочем, тоже. «Сегодня я спасаю бескорыстно», — спокойно отозвался дракон, в соответствии с планом, озвученным уважаемым наставником. «Айт а спасателям отбиваться от мирного населения можно?» – подал голос Викрей. «Лично я против, чтобы меня благодарили парни, да еще таким образом». Послышались смешки, тут же утихшие под суровым взглядом боевика. «Скальдинг, для начала отбейтесь от стрелозубов», – произнес Габриэль. «А все благодарности во внеучебное время. С этим понятно?» «Мирные теперь к вам. Прятаться за пределами полигона, как вы понимаете, можно». Но ограничим круг поисков парком. Он весь к вашим услугам. И отдельное предупреждение для наших двуликих. В увлекательную игру, поймая оборотня в звериной ипостаси, мы поиграем в другой раз. Сегодня исключительно человеческий облик. Кстати, к друидам и нимфам это тоже относится. Угадывать, в каком дереве притаился живой сюрприз, мы не будем. Эх, вот это было обидно. Я уже предвкушала, как во второй ипостасе, зароясь в кучу листьев под кустом у тропинки так, что ни одна живая душа меня не отыщет. А теперь план предстояло срочно менять. А чтобы у вас была мотивация, сделаем так. Найденный позже всех получит дополнительный балл. Не найденный — пять баллов, — добавил боевик, хитро прищурившись. фор пять минут и то время, которое понадобится вашим старшим коллегам, чтобы уничтожить иллюзорных стрелозубов. «Время пошло!» Я рванула с места так, словно упомянутые монстры и впрямь гнались по пятам. Пять баллов были щедрым бонусом. И едва не споткнулась, услышав произнесённое ленивым бархатным тоном. «Парни, белая лисичка моя!» «Вот же чешуйчатый гадёныш! Не мог промолчать!» «Да мы уже поняли!» — хохотнул Ларс. «Ещё утром!» «Выдумки, значит!» — ехидно хмыкнула бежавшая рядом Верита и тут же притормозила поганка, справедливо опасаясь, что я не удержусь и все-таки залеплю в лоб снежком. Влаги для того, чтобы его создать, в воздухе было предостаточно. Ситуацию немного спас Фалента, отреагировавший на заявление Криса с нескрываемым сарказмом. «Вы ее вначале поймаете, Лорен. Исабель умеет прятаться. И в погоне за пушистым миражом не забудьте об остальных мирных жителях, которые тоже нуждаются в спасении. За каждого приведенного десятая часть балла». Последнюю фразу я уже едва расслышала, так как успела отбежать достаточно далеко. Сдержанная похвала наставника, отметившего мое умение скрываться, порадовала. Правда, слегка удивило отсутствие реакции на тот факт, что девушек Крис в качестве соперниц вообще не рассматривает. Обычно Габриэль не упускал возможности напомнить, что недооценивать противника нельзя, даже если это девушка. Особенно, если это девушка. Впрочем, к выпускному курсу наставник мог предъявлять совсем другие требования и не повторять прописные истины. Забежав в парк, чуть замедлилась, просчитывая варианты, где бы спрятаться. Одногруппники где-то впереди топали по дорожкам, ломились сквозь кусты, словно стадо вспугнутых оленей, переругивались между собой, стремясь поскорее добраться в дикую часть парка, где деревья вплотную подходили к скалам, Плетья кислющего мелкого винограда затягивали расщелины, а паутина тропинок превращалась в настоящий лабиринт. Я же за ними не рвалась, прекрасно понимая, что именно там нас будут искать в первую очередь. Внутренний хронометр отсчитывал время, и пока что у меня оставалось три минуты из пяти, щедро отпущенных Габриэлем Фалента в качестве форы, и примерно столько же, пока пятый курс справится со стрелозубами. Иллюзии наставник создавал качественные и вполне кусачие, «Серьёзно навредить они, конечно, не могли, но ранить вполне». Вздохнула, понимая, что времени, чтобы найти надёжное укрытие, слишком мало, потому что придётся воспользоваться одной из заранее припасённых нычек. Я оборудовала её ещё весной, когда готовилась к зачёту по боёвке, но тогда она не понадобилась. Зато сейчас могла принести мне от одного до пяти баллов. Осмотрелась по сторонам, прислушалась и быстрым шагом направилась к видневшейся неподалёку беседке. Две каменные колонны, полукруглая деревянная крыша и задняя стена, верх которой изгибался в виде волны и в двух местах образовывал достаточно широкий проем, сквозь который при желании можно было спрыгнуть с обратной стороны беседки. Правда, смельчаков не находилось, потому что там их поджидали целые заросли шиповника. Они накатывались на серый камень, плотной зелёной волной с рубиновыми каплями ягод, и предположить, что кто-то по доброй воле ринется в это царство переплетённых веток и острых шипов, было сложно. Но я-то позаботилась о себе заранее, и весной безжалостно и прицельно выморозила центральный куст у самой стены, освободив для себя вполне приличный пятачок земли. Оставалось надеяться, что за лето шиповник не успел полностью отвоевать позиции. Легко вскочила на скамейку и... Тихо выругалась, понимая, что забраться наверх в катастрофически сковывающее движение юбки будет непросто. Пришлось поднять ткань выше колен и мысленно попрощаться со второй парой чулок за два дня. Морщись от прикосновения холодного шершавого камня к коже, вскарабкалась, легла на изгиб стены и взглянула вниз, на шиповник. С радостью увидела внизу свободное пространство, послала туда краткую волну холода, чтобы разогнать всяких случайных жучков-паучков, и спрыгнула. О том, как буду выбираться, решила подумать позже. В конце концов, Айд Фалента ничего не говорил о том, что мы обязаны вернуться на полигон к концу занятия. О том, что меня могут увидеть снаружи, не беспокоилась. Слишком густо разросся шиповник. Опустилась на колени и замерла, чутко прислушиваясь ко всему, что творилось за пределами моего убежища. Вот, весело перешучиваясь, в парк вошли охотники. В смысле, условно-спасательная группа. Ветер донёс лёгкий аромат вишнёвого табака. Кто бы сомневался, что Ларс не упустит возможности поддаться вредной привычке. В мою сторону, хвала богам, никто не направился. Насквозь просматриваемая беседка с неприветливыми кустами шиповника оказалась совершенно непривлекательным объектом. Мучительно медленно текла минута за минутой. Я слышала, как возвращаются на полигон довольные старшекурсники, конвоируя первых найденных мирных жителей. Мои одногруппники огрызались, и хорошего настроения своих сопровождающих явно не разделяли. Периодически долетали обрывки обсуждений, где упоминалось и мое имя. Парни беззлобно сетовали, что я как сквозь землю провалилась. Спорили, удастся ли хоть кому-нибудь найти меня в отведенное время. И подшучивали, дескать, Лорен получил возможность в полной мере насладиться охотой на строптивицу. Наконец, все голоса стихли. По моим ощущениям, до конца пары оставалась минута, но я для верности выждала все десять и лишь тогда осторожно поднялась. Отряхнула юбку, с удовольствием потянулась, разминая затекшие мышцы, и испуганно шарахнулась назад, больно ударившись плечом о стену, когда на крыше беседки послышался шум, и почти сразу передо мной приземлилась тёмная тень. В ладонях сам собой сформировался защитный конструкт, а по бокам ударили сразу два хвоста. «Не бойся, лисичка, я пришёл с миром», — белозубо усмехнулся Крис, выпрямляясь. Он был уже без доспеха, в светлой рубахе и простых чёрных брюках. Удобная одежда, не сковывающая движений и явно сшитая на заказ, а не купленная в магазине готового платья, на стырный драконище всё-таки нашёл. А надёжное укрытие неожиданно превратилось в ловушку. Мне кажется, боёвка уже закончилась, негромко произнесла я. Неужели ошиблась? Одновременно лихорадочно размышляла, как бы это с наименьшими потерями выбраться из колючих кустов, желательно без лорана. Продираться через колючки во второй ипостаси тоже было жалко, да и утеплять шиповник клочьями белоснежной шерсти не входило в мои планы. Коснулась кольца, активируя сферу тишины. Присутствие посторонних рядом с беседкой я не ощущала, но твердо знала. Разумная предосторожность лишней не бывает. «Нет», — качнул головой незваный гость. Осторожно отцепил от рубашки ветку шиповника и продолжил. «Но мне хотелось тебя отыскать. Поздравляю с успешным завершением миссии». Мрачно отозвалась я. «Благодарю». Парень насмешливо сверкнул разноцветными глазами и едва заметно склонил голову, обозначив поклон. Отметил. «Ты хорошо спряталась». «Раз вы здесь, Айт Лорен, значит, не так уж хорошо», возразила я. Сложившаяся ситуация нервировала, как и настойчивое стремление разноцветноглазого чародея сократить дистанцию. В прямом и переносном смысле. И потому я упорно держалась за официальное обращение. «У тебя не было шансов, лисичка», – мягко произнёс Крис. «Как только занятие закончилось, ограничения на использование способностей были сняты. А ты слишком порядочная, чтобы нарушить условия, озвученные Габриэлем, и сбежать из парка ещё во время боёвки. Вы хотели лично восхититься моей порядочностью?» Съязвила я. польщина Но продолжайте, мне интересно, какие способности вы применили». «Зачем тебе эта информация?» – заинтересовался дракон чтобы понять как им противостоять не стала скрывать я не думаю что получится кивнул головой лоррен впрочем он не договорил шагнул еще ближе уперся рукой в стену беседки нависая надо мной почти как накануне в его комнате и пристальный взгляд к криса мне совсем не понравился уши прижались к голове кончик хвоста нервно задергался только посмей ко мне прикоснуться процедила я в миг отбросив официоз в миг полетишь в колючке «Мне нравится ход твоих мыслей», — ухмыльнулся дракон. «Но нет, детка, я не собирался тебя целовать». Снисходительно понимающие нотки в его голосе подействовали на меня, как бодрящий глоток озверина. Наглая гетерохромная чешуйчатая сволочь умудрилась обставить всё так, будто это я ждала поцелуя. «А что же так?» — фыркнула я. «Уже не нравлюсь? Или переживаешь, что опять пострадает нежная филейная часть? Как запал тебе в душе мой... филей!» хмыкнул Крис. «Условия, на которых ты можешь снова меня ущипнуть, не изменились, лисичка. Пока что. Но к вопросам взаимной симпатии предлагаю вернуться чуть позже. И не дав мне возможности возмутиться, что ни о какой такой взаимной симпатии и речи нет, продолжил. «Ты хотела узнать о моих способностях, так? Это проще показать, чем объяснить. Смотри в глаза». Он склонился ко мне еще ближе, так что я чувствовала его дыхание на коже. Интимность позы переходила все границы. Я от души порадовалась, что от возможных случайных гуляк нас надёжно скрывает шиповник. Доказывай потом, что Лорен любезно мне тут своей секретной драконьи способности решил продемонстрировать, а вовсе не то, о чём можно было подумать. Зрачки Криса тем временем вытянулись в узкие вертикальные линии, а глаза затянула прозрачная плёнка. Тоньше паутинки, практически незаметная. Если бы он не предупредил меня заранее... Я могла бы и пропустить момент трансформации. А сейчас жадно всматривалась, пытаясь понять, что конкретно изменилось, и как же он меня отыскал с помощью третьего века. «Ты можешь видеть сквозь препятствия?» – предположила я. На всякий случай скрестила руки на груди, а то, мало ли, вдруг я угадала, и в случае Лорена «раздевать взглядом» вовсе не фигура речи. Судя по ухмылке дракона, он прекрасно понял, о чём я подумала. Ждала какой-нибудь двусмысленности, но Крис отступил на полшага и пожал плечами. «Было бы неплохо, но нет», — произнёс он. «Так я вижу тепло, Исабель. Теперь понимаешь, почему отыскать тебя было делом нескольких минут? Подходящий по размеру тёплый силуэт в парке остался всего один. Глаза его снова стали обычными, человеческими, и я мысленно выдохнула. Вертикальные зрачки с недавних пор не внушали мне доверия. «Учту», — кивнула я, — «полезная способность». «Я удовлетворил твой интерес?» — хитро прищурился драконорождённый. «У меня встречный вопрос. Меня снидают любопытство, как ты собираешься противостоять этому столь полезному свойству моего организма? Не настаиваю на немедленном ответе. Придумаешь, поделись». Элегантную попытку ненавязчиво обязать меня минимум к ещё одной встрече я оценила. Хорошо придумал, красиво реализовал. Вот только Крис плохо меня знал. Я медлить с ответом не собиралась. да легко усмехнулась я. «Самая элементарная. Надежный схрон с плотно прилегающей ко входу крышкой». «Вентиляция», тут же возразил Лорен. «Вывести подальше», парировала я. «Может сработать», кивнул Крис и потребовал. «Еще». «Договориться с друидами или нимфами и спрятаться в дерево», озвучила я вторую версию. «Не вариант», отмел чародей. «Использование природной магии тоже сопровождается изменением температуры». Деревья с начинкой холоднее обычных. Кровожадно прозвучало. В очередной раз не удержала язык за зубами я, охотно поддавшись желанию съязвить. Деликатесное блюдо. Дерево с начинкой. Как пирожок. «Я такого не ем», — усмехнулся собеседник. «Ещё предположения будут?» «Нет», — покачала я головой. с ходу больше ничего не скажу». Лукавила, потому что главную догадку как раз и не озвучила. Первая мысль, которая у меня возникла — создать вокруг себя два магических пузыря и устроить что-то вроде небольшой системы шлюзов, выравнивающих температуру внутри и снаружи сфер. Но эта версия оказалась слишком вкусной, чтобы вот так походя ею делиться. При случае устрою дракону сюрприз, пусть поломает голову. Мысль отозвалась внутри приятным предвкушением. О да, мы еще посмотрим, кто на кого охотится. Острые иголочки азарта будоражили кровь, заставляя ее еще быстрее бежать по венам. Я прекрасно отдавала себе отчет, что это развлечение может выйти мне боком, но соблазн легонько щелкнуть по носу Серебряного Дракона был слишком велик. Особенно теперь, когда выяснилось, что с ним можно нормально разговаривать. Сильный умный противник. Ммм, какая прелесть. Обыграть такого — честь. Главное, не увлечься противостоянием слишком сильно, а то можно и самой оказаться в ловушке. Но я не сомневалась, что сумею вовремя включить холодный разум и остановиться. «Сыто нам же получалось». Мысль, что не стоит сравнивать этих двоих, отмила подальше. До этого дня отшить слишком настойчивого ухажера еще ни разу не становилось для меня проблемой. Почему с лораном должно случиться иначе? Он такой же, как все. И флиртует со мной исключительно потому, что ему рассказали о моей несговорчивости. Хочет быть лучшим во всем и добиться успеха там, где другие потерпели поражение. «Перебьется». «Если придумаешь что-то еще, поделишься догадками?» — поинтересовался Крис. «Исключительно в обмен на полезные сведения о тайных способностях драконов. Не стало мелочиться я. Информация не бывает лишней». «Все зависит от того, как ее подать», — усмехнулся Лорен. «Всем собеседникам свойственно додумывать то, чего им не сказали, и делать выводы на основе тех данных, которые у них есть. А это иногда приводит к крайне занимательным результатам». Умолк окинул меня задумчивым взглядом и неожиданно сменил тему. «Исабель, почему ты так дорожишь репутацией недотроги?» Вопрос был неожиданным, не самым приятным, потому что в первое мгновение мне очень хотелось ответить что-нибудь резкое, колючее, осадить наглеца так, чтобы не смел совать любопытный нос в мои дела. Но удержалась. Почему бы не дать Лорену достаточной информации, чтобы он сделал правильные выводы? «Я дорожу своим добрым именем и честью», — поправила я. Не хочу, чтобы меня считали доступной». «Хм, а какая связь?» Дракон удивлённо поднял левую бровь. «То, что ты с кем-то встречаешься, не значит, что ты с ним спишь». «Лоран, ты серьёзно?» – фыркнула я. «Кого интересует правда, когда есть волшебный мир фантазий? У окружающих имеются вполне сформировавшиеся ожидания относительно определённых личностей. А слухи обрастают грязными подробностями, как летящий с горы снежный ком. Да взять хоть эту ситуацию!» «Если нас сейчас здесь застанут, кто поверит, что мы просто разговаривали в синий кустов шиповника?» «А кого это касается, кроме нас с тобой?» – парировал Крис. Резон в его словах был, но… Я вздохнула и покачала головой. «Ты не понимаешь…» «Не понимаю», – согласился он. «Я тихонько вздохнула. Ладно, попробую иначе». Отбросив насмешливый тон, проговорила негромко и серьёзно. «Я хочу по любви один раз и на всю жизнь». «Сохранить себя для супруга и свою репутацию тоже. Уж лучше пусть меня называют недотрогой и северной колючкой, чем пытаются считать возможных любовников». Крис слушал внимательно, не сводя с меня взгляда. Пристального, цепкого. Когда я закончила свою речь, в его разноцветных глазах мелькнуло странное снисходительное выражение. «Идеалистка, значит», — усмехнулся дракон. «Странно, что при всей рассудительности ты сохранила подобные иллюзии». Впрочем, при доходах и положении твоего рода можешь позволить себе милые заблуждения. До поры. Хотя брак по любви — это глупости. Моё самообладание треснуло, как хрупкий ледок на луже под тяжёлым сапогом. Щекам стало жарко. Наверняка они буквально горели от возмущения. Вот же бестолковый ящер. Нотации он мне читать вздумал и вести душеспасительные беседы. — А вас таким образом касаются мои заблуждения, Айт Лоран? — прошипела я. «Или высокородных с детства учат совать длинный нос в чужие дела?» «Ты мне понравилась». Убийственно спокойно отозвался дракон. «Резонно, что я хочу узнать о тебе больше. Не думаю, что мой интерес пагубно скажется на твоей репутации. Скорее, наоборот». «Вы вольны думать все, что вам угодно, Айт Лорен», – пожала я плечами. «У нас в стране, как вы знаете, свобода мнения и слова». Но со своей стороны могу сказать, что лучше бы вам отыскать иной объекты для симпатии Вы мне не нравитесь, и ваше настойчивое желание осчастливить меня своим вниманием тоже. Моя тирада вызвала на породистом лице этой наглой морды лишь очередную снисходительную улыбку. «Ты передумаешь», — без тени сомнений заявил он. «Это лишь вопрос времени. Я хороший собеседник, умею быть обаятельным, а мои прикосновения не вызывают у тебя отвращения». «Для начала этого достаточно». «А где же обещание золотых гор с бриллиантовыми вершинами?» насмешливо бросила я. «Ты не из тех, кто продается за материальные блага», просто ответил Крис. «Я тут же уловила подвох и, прищурившись, уточнила». «То есть за нематериальные вполне возможно?» «У всех есть цена, Исабель». Спокойно отозвался дракон рожденный. «И у тебя, и у меня». Более того, она может меняться в зависимости от обстоятельств. Неизменные принципы бывают лишь у твердолобых дураков. «В таком случае предпочту быть дурой», – процедила я. «Не всем же придерживаться столь прогрессивных взглядов». «Посмотрим, что ты скажешь через два-три месяца», – без малейшего недовольства пожал плечами Лорен. «О, я сразу могла сказать ему, что мое мнение не изменится, и лишь в последний момент решила сформулировать это помягче». Не хватало еще спорить с упрямым драконом, поэтому спросила спокойно и сдержанно. «А если то же самое, обещаете оставить меня в покое?» Крис едва заметно улыбнулся и ответил. «Обещаю, что постараюсь не докучать тебе своим вниманием». «В этой формулировке слишком много допущений», — качнула я головой. «Что помешает вам сказать? Ох, я старался, но что-то пошло не так. Но не получилось, бывает». «Верно», — и не подумал отпираться собеседник но я не хочу спорить с тобой на твою же симпатию, Исабель». Взгляд разноцветных глаз был серьезным, тон убедительным. Пожалуй, я бы поверила в его искренность, если бы своими ушами не слышала накануне, как Лорен заявил парням из Академии, что принципы северных эйс тают, как снег под жарким солнцем. Вопрос лишь в цене. «Это не может не радовать», — сухо отозвалась я. «И давайте на этом закончим нашу увлекательную познавательную беседу». Заросли шиповника все же не самое подходящее место для разговоров. «А для чего подходящее?» — с веселым любопытством уточнил Крис. «Скрыться от условных стрелозубов и слаженной команды боевых магов, присланных спасать мирных жителей», — отозвалась я. «Боевка закончилась, причин прятаться больше нет. Пора отсюда выбираться». «Согласен», — кивнул высокородный чародей демонстративно смерил взглядом расстояние до верхнего края стены и протянул мне руку открытой ладонью вверх. «Примешь мою помощь? На всякий случай напомню. Сегодня я спасаю условных мирных жителей бескорыстно». Я прекрасно понимала, к чему он ведет. Вот и выяснилась причина, по которой дракон так шустро сиганул ко мне, а не заявил с крыши, мол, попалась лисичка. Вряд ли он желал подставить мне спину в качестве широкой ступеньки, скорее намеревался поднять. «Бескорыстно. Угу. А мимолетные объятия, неизбежные в этой ситуации, конечно же, не в счёт. И шанс случайно погладить хотя бы по лодыжке тоже. Но отказываться было глупо». «Конечно, Айт Лорен», — кивнула я с самой очаровательной улыбкой из всех возможных. Но протянутую ладонь принимать не спешила. Вместо этого сконцентрировалась, сделала глубокий вдох, а на выдохе перетекла во вторую ипостась. На миг прикрыла глаза, привыкая к новой высоте мира и обострившимся запахом, но успела заметить удивление и легкую досаду, мелькнувшие на красивом лице Криса. Кажется, такого финта ушами дракон не ждал. В отличие от диких зверолаков, зависящих от фазы Луны, трансформация у разумных двуепостасных была магической, безболезненного изменения костей, и, что немаловажно, с последующим сохранением одежды. И разум в зверином обличье мы сохраняли полностью – Разве что общаться могли только ментально. Так что я нетерпеливо переступила лапками и мысленно транслировала. Я готова принять вашу помощь. Я полагал, кицуны во второй ипостаси покрупнее, задумчиво отметил Лоран. Ну, извините, самое крупное воплощение заняли драконы, фыркнула я. К тому же на севере большому хищнику труднее выжить. Чародей молча кивнул, соглашаясь. Я заранее смирилась с тем, что сейчас он ухватит меня поперёк живота, как какого-нибудь несчастного кота. Но Крис приятно удивил. Опустился на одно колено и похлопал себя по плечу. Ну надо же, повторного приглашения мне не требовалось. Осторожно запрыгнула на гостеприимно выставленное колено, опёрлась передними лапками на плечо, стараясь не проткнуть острыми коготками ткань рубашки. Забираться на шею не стало. Всё-таки 20 кило живого пушистого веса – не самая приятная ноша. Да и удержаться сложнее. Сильная рука прижала меня к твёрдому, точно каменному торсу, и Лорен выпрямился. Я ощущала жар кожи под рубашкой, чувствовала биение сердца. А ещё запах. Я чутко повела носом, вбирая, запоминая этот аромат. От Криса пахло жарким полуденным солнцем, сухими травами и раскалёнными камнями. Приятно. Но дракон тут же испортил впечатление о себе, потому что самым наглым образом погладил меня свободной ладонью от макушки до самого хвоста. Два раза! Я сердито щелкнула зубами у него над духом, а этот невыносимый нахал лишь тихо рассмеялся и сообщил. Не удержался. Такая шелковистая шерстка, руки сами тянутся погладить. «Зараза гетерохромная! Все равно нашел возможность потискать, пусть и во второй ипостаси». «Мои зубы так и тянутся куснуть тебя за ухо, но я же контролирую свои желания». Отправила я недовольные мысли послания. От возмущения не сразу заметила, что вновь перешла на «ты». «За ухо?» — переспросил Лорен. «Хм, мне казалось, тебе больше нравилась другая часть моего тела». Злопамятный рептилоид. «Могу куснуть из-за нее», — щедро предложила я. «В некоторых древних трактатах пишут, что укуски цуны способствуют...» Запнулась, сообразив, что едва не ляпнула, и продолжила. М -м, «Хорошему настроению». В домашней библиотеке и впрямь имелось несколько десятков книг и свитков с наиболее безумными утверждениями о двоепостасных и их способностях. Прадедушка собрал неплохую коллекцию. В частности, один из трактатов, написанный неким шарлатаном, гордо именовавшим себя знахарем, уверял, что укус китсуны способен излечить мужскую несостоятельность, и чем ближе к, скажем так, проблемной зоне придется укус, тем быстрее проявится эффект. Доля правды, как ни странно, в этом утверждении имелась. Слюна китсуны, испытывающего или испытывающий возбуждение, действительно действовала на партнера, словно легкий афродизиак. Вот столько Лорена с этими целями я точно кусать не собиралась. «Ох уж эти древние трактаты!» Хмыкнул серебряный дракон, точно невзначай поглаживая кончиками пальцев мой белый и пушистый бок. Чего в них только нет. Но развивать тему не стал. Видимо, на мое счастье, конкретно с этим сборником сомнительных способов лечения всяких разных хворей, он знаком не был. Молча повернулся к спине, аккуратно подвел левую руку под мои задние лапы, создав надежную опору. Правую руку убирать не стал, лишь ослабил ее давление, по-прежнему страхуя меня и не позволяя упасть. Я тоже не стала тратить время на лишние разговоры. Тем более, чуткий слух уловил вдалеке шаги. Меньше чем через минуту, неведомый гуляка должен был оказаться на дорожке, ведущей к беседке, и я не планировала дожидаться этого момента. Ловко запрыгнула на стену, напоследок от души стукнув дракона пушистым хвостом. Естественно, случайно. Разве можно было заподозрить иное? Коротко передала по мысли связи «благодарю», Не дожидаясь ответа, легко спрыгнула на скамью, с нее на каменный пол и припустила со всех лап. Подальше от случайного любителя свежего воздуха, подальше от колючего шиповника и подальше от лорана Не было меня здесь. А что дракон в кустах делал, меня не касается. Может, хобби у высокородного такое. В одиночестве забираться в самые непролазные дебри. На всякий случай вернулась к Академии с другой стороны от полигона, поднялась по винтовой лестнице одной из башен на третий этаж и лишь там приняла человеческий облик. Придирчиво осмотрела одежду, стряхнула с юбки сухой лист шиповника и только тогда направилась в жилое крыло Академии. Эвы в комнате не оказалось, но небрежно брошенная на кресло сумка свидетельствовала, что ее хозяйка уже побывала здесь после пар. Наверняка направилась в библиотеку, Мы еще накануне договорились, что будем вместе готовить доклад по графической магии. Эва умела быстро находить в книгах нужную информацию, а я красиво чертила символы. Взаимовыгодное сотрудничество было лицо Быстро переоделась, сживала пригоршню сушеной морожки, чтобы заглушить голод. После трансформации и пробежки, жел... трансформации и пробежки желание немедленно подкрепиться чем-то вкусным и нажористым, терзало со страшной силой. И выскочила в коридор. Не хотелось заставлять подругу ждать.